Кругу военных разведчиков. Наконец, в сентябре 1820 года Пушкин прибыл в Кишинев, к месту назначения, и был представлен генералу Ивану Никитичу Инзову. Что там за дела? Что за служба? Пушкин постоянно варился в котле дел не столько гражданских, сколько военных, хотя и не носил погон. Некоторые исследователи обратили внимание на то, что Александр Сергеевич был близок к тем, кто занимался делами разведывательного характера. С ними дружил, с ними и ссорился. Жизнь Пушкина в Кишиневе чрезвычайно богата дуэлями. Кстати, в подорожной Пушкина значилось. Коллежский секретарь Александр Пушкин отправлен по надобности службы к главному попечителю колонистов Южного края России – графу-генерал-лейтенанту Инзову. кишинёв не Одесса. Описание города сделал служивший там вместе с Пушкиным подполковник Александр Фомич Вельтман. 1800-1870 годы, известный не только как лингвист, археолог, поэт и писатель, но и как картограф. Картограф! Как видим, и здесь военное дело, и здесь штабная служба, И здесь служба, близкая к разведке. Так вот, Вельтман писал, «Старый город на отлогом склоне горы делился на Нагорье, где жили вельможи, на Топкую улицу, на Булгарию или предместье Болгар, садовников и огородников по реке Быку. Новый русский город на горе обустроился уже при содействии губернской архитектуры». Его украшали и деревянные тесовые, и кирпичные штукатурные здания. На самой возвышенности стояла митрополия экзархия армянская и аллеи вновь посаженного сада, воспетого в подражании московскому бульвару. Русский историк и литературовед, которого часто называют зачинателем пушкиновидения, Петр Иванович Бартенев, 1829-1912 годы в работе «Пушкин в Южной России» рассказал. Приехав в кишинёв Пушкин остановился в одной из тамошних глиняных мазанок у русского переселенца Ивана Николаева, состоявшего при квартирной комиссии и весьма известного в городе смышленого мужика. Но Инзов вскоре позаботился о лучшем для него помещении. Он дал ему квартиру, в одном с собою доме. Дом находился в конце старого Киженева на небольшом возвышении. В то время он стоял одиноко, почти на пустыре. Сзади примыкал к нему большой сад, расположенный на скате с виноградником. Дом был довольно большое двухэтажное здание. Вверху жил сам Инзов, внизу двое-трое его чиновников. При доме в саду Находился птичий двор со множеством канареек и других птиц, до которых наместник был большой охотник. Пушкину отведены были две небольшие комнаты внизу, сзади, направо от входа, в три окна с железными решетками, выходившие в сад. Вид из них прекрасный, по словам путешественников, самый лучший в Кишиневе. Прямо под скатом в лощине течет река Бык, образуя небольшое озеро. Левее Каменоломни Молдаван И еще левее Новый город Вдали горы с белеющими домиками Какого-то села Стол у окна Диван, несколько стульев Разбросанные бумаги и книги Голубые стены Облепленные восковыми пулями Следы упражнений в стрельбе Из пистолета Вот комната, которую занимал Пушкин Другая Или прихожая служило помещением верному и преданному слуге его Никите. В этом доме Пушкин прожил почти все время. Он оставался там и после землетрясения 1821 года, от которого треснул верхний этаж, что заставило Инзова на время переместиться в другую квартиру. Большую часть дня Пушкин проводил где-нибудь в обществе, возвращаясь к себе ночевать, и то не всегда, и проводя дома только утреннее время за книгами и письмом. Стола, разумеется, он не держал, а обедал у Инзова, у Орлова, у гостеприимных кишиневских знакомых своих и в трактирах. Так в первое время он нередко заходил в так называемый «зеленый трактир» в верхнем городе, казалось, покинув столицу. Пушкин удалился от общества, в котором дуэли стали обычным делом. Но, увы, оказалось, что это совсем не так. В Кишиневе вызовы на поединки посыпались, как из рога изобилия. Поэт и писатель Александр Фомич Вельтман, 1800-1870 годы, во время пребывания Пушкина в Кишиневе, служивший картографом, в воспоминаниях о Бессарабии высказал свой взгляд на причины частых дуэлей Пушкина чья голова невидимо теплится перед истиной, тот редко проходит через толпу мирно, раздраженный неуважением людей к своему божеству, как человек он также забывается, грозно осуждает чужие поступки и, как древний диар, заступается за правоту своего приговора, на поле дело решается божьим судом. В двух от Кишинева на запад Есть урочище посреди холмов, называемое «малиной», только не от русского слова «малина». Здесь городские виноградные и фруктовые сады. Это место как будто посвящено обычаям «полю». Подъехав к саду, лежащему в вершине лощины, противники восходят на гору по извивающейся между виноградными кустами тропинки, на лугу под сенью яблонь и шелковец, близ дубовой рощицы, стряпчие вымеряют поле, а между тем подсудимые сбрасывают в себя платье и становятся на место. Здесь два раза, что называется, полевал и Пушкин, но, к счастью, дело не доходило даже до первой крови, и после первых выстрелов его противники предлагали мир, а он принимал его. «Я не был стряпчим», но был свидетелем издали одного так называемого поля и признаюсь, что Пушкин не боялся пули точно так же, как и жало критики. В то время как в него целили, казалось, что он, улыбаясь, сатирически и смотря на дуло, замышлял злую эпиграмму на стрельца и на промах. Далее Вельтман описал одну из первых стычек по поводу многим показавшемуся совсем недостойным поединка. Пушкин так был пылок и раздражителен от каждого неприятного слова. Так дорожил чистотой мнения о себе, что однажды в обществе одна дама, не поняв его шутки, сказала ему дерзость. «Вы должны отвечать за дерзость жены своей», — сказал он ее мужу. Но бояр равнодушно объяснил, что он не отвечает за поступки жены своей. «Так я вас заставлю знать честь» и отвечать за нее, вскричал Пушкин, и неприятность, сделанная Пушкину женою, отозвалась на мужа. Этим все и заключилось. Только с тех пор долго бояре дичились Пушкина. Пушкин как-то признался, что для него дуэли — игра славы. То есть его занимали и сами поединки, и своеобразный бунт против законов. щекотала нервы то, что приходилось идти на риск, Уж в самом участии запрещенной законом дуэли князь Павел Петрович Вяземский, 1820-1888 годы, сын Петра Андреевича и Веры Федоровны Вяземских, близких друзей Пушкина, познакомился с поэтом в 1826 году в шестилетнем возрасте и всегда с восторгом встречал его, когда тот приходил в гости к родителям. Он посвятил этим встречам свои воспоминания, которых уже с позиций прожитых лет и осмысления виденного привел важное размышление, в том числе и о дуэлях. Нет сомнения, что все истории, возбуждаемые раздражительным характером Пушкина, его вспыльчивостью и гордостью, не выходили бы из ряда весьма обыкновенных, если бы не было вокруг него столько людей, горячо заботившихся об его участи, сведения о каждом его шаге, сообщались во все концы России. Пушкин так умел останавливать свои выходки, что на первых порах самые лучшие его друзья приходили в ужас и распускали вести под этим первым впечатлением. Нет сомнения, что Пушкин производил из молодого впечатления на всю Россию не одним своим поэтическим талантом, Его выходки много содействовали его популярности, и самая загадочность его характера обращала внимание на человека, от которого всегда можно было ожидать неожиданное